Глянув на насторожившегося Гиммлера, Власов добавил, «На первое время оно называлось бы комитетом». «В этой связи позвольте еще раз вернуться к вопросу о моих соотечественниках в Германии. Было бы хорошо поставить их всех под юрисдикцию моего комитета». Готов заранее поручиться, что комитет будет проводить мобилизацию среди а с т а р б а й т е р о в и пленных советской армии с учетом нужд производства в Германии. Мы сделаем все для того, чтобы оставшиеся на заводах русские работали больше и лучше. Нерадивых будем наказывать и привлекать к ответственности, разумеется, с вашей помощью. — Зачем так спешить, господин генерал? — заерзал Гиммлер. Если вы возьмете юрисдикцию над этими людьми, то вам придется волей-неволей и отвечать за их положение в Германии. Вы знаете, что они содержатся в строгости. Вам придется и наказывать. Все это не прибавит вам популярности. Мне же терять нечего. У меня и так плохая репутация. — Давайте оставим вас для вещей более приятных. Готовьте создание своего комитета, пишите манифест, приступайте к формированию дивизий. Начинайте! — А вы знаете Даркен? — прохаживаясь по кабинету, сообщил Гиммлер. — Он произвел на меня впечатление. В нем что-то есть. Это, может быть, не только пропагандистский номер. «Я вам об этом давно толкую», — с удовлетворением в голосе ответил т а р к и н «Это все же личность. У него есть имя. Он имеет идеи и с убежденностью защищает их». «Да-да, все это так», — воздел вверх палец Гиммлер. «Не забывайте, однако, что это славянин». Как бы он вам не нравился, но его врожденные черты — это склонность к ленности, воровству, интригам и и з м е н е Это, по сути своей, ущербная раса. И она в глубине души сознает это. Руководствуясь инстинктом самосохранения, она выдвигает в своих правителей то свирепых диктаторов, то зовет на царство варягов, а в промежутках погружается в трясину. Сами с собой нормальным путем они совладать не могут. Дайте им свободу, и они сами себя уничтожат. Они много раз уже были близки к этому. Весь мир об этом знает и только ждет момента. Англосаксы правильно пытаются заразить их вирусом либерализма и демократии. «Это конец для России». Медленный, верный. Но у нас, Далькин, нет времени ждать. У нас другой путь. Мы должны разбить их государство, превратить эту расу в наших рабов, а затем уничтожить. Всю жизнь немцы пытались организовать жизнеспособное русское государство для русских. Это была наша историческая ошибка. На сей раз мы не имеем права ее повторить, и никакой Власов не должен сбить нас с толку, поэтому приказываю вам смотреть за ним в оба глаза, смотреть и докладывать обо всем, что будет выходить за рамки пропагандистской операции. Я так условился с фюрером. Не подведите меня. А как же ваш приказ помочь ему в формировании дивизии, в создании правительства? Недоуменно осведомился Далькин. «Вопрос с вашей стороны странный». Холодно поглядел на Далькина Гиммлер. «Органы пропаганды вермахта не справились с задачей широкого привлечения советских пленных и перемещенных лиц к борьбе с большевизмом. Теперь я поручаю вам вместе с Бергером и Крегером организовать эту...» Пропагандистскую акцию заново, если для ее убедительности надо создать одну-две русские дивизии под номинальным командованием Власова, организовать Объединенный Русский Национальный Комитет, пожалуйста, но это не означает изменение нашего отношения к Власову и его идее. Наша задача не может состоять в том, чтобы возводить на русский трон Власова или еще кого-нибудь. Наша задача может состоять только в победе над Советским Союзом. Зарубите это себе на носу. Мы не отказываемся от наших национальных, германских целей.